Глава тридцать Реинициация. Что? Одежу говорю, Сымай, отрок. Слабый свет от угля осветил лицо монаха, склонившегося надо мной. Красноватые отблески делали его похожим на демона. Черные провалы глаз, всклокоченные волосы, бездонная трещина рта. Отец Лукиан? «Вы рябиновки перепили?» Вместо ответа «Монах распахнул талант». На мгновение у меня потемнело в глазах от страшного давления эфира. Даже дыхание перехватило от невозможной мощи, бурлящей на расстоянии вытянутой руки. «Встань, отрок!» — произнес Лукиан глухим голосом. «Сейчас. Немедленно!» Под невозможным прессом магического давления даже пошевелиться было невыносимо, а попытка призвать Анубиса закончилась полным провалом. Талант, поджав хвост, забился на самую глубину и только скулил. Встать. Монах потерял терпение, схватил меня за шиворот и вздернул на ноги. Сымая дежу быстро, время уходит, отрок. «А ты не охренел, Лукиан?» Собрав всю доступную силу, я попытался дать отпор монаху. «У него что, белая горячка? Что за беспредел вообще? Как сейчас дам в ухо кой кому а потом достану предателя Анубиса и оттаскаю за несуществующий хвост?» «Урусов!» Монах начал ощутимо заводиться. «Делай, что сказано!» Кому талант нужен, тебе или мне? Давай уже телись быстрее. Время у русов, время! Ритуал начинать пора, а ты как девица в брачную ночь. А сразу сказать не могли. Я стянул с себя охотничью куртку. До гола раздевайся, у русов, бросил монах, отойдя к костру и убирая с огня котелок. Не замерзнешь, чай не зима. Он дождался, когда я все с себя сниму, и скомандовал «Руки в стороны!». В котелке оказалась густая, остро пахнущая травами кашица. Монах перемешал ее ладонью, шагнул ближе и пальцем принялся рисовать на мне узоры. Одновременно с художеством монах затянул однотонную мелодию, состоящую из протяжных звуков и тоскливых завываний. Самое удивительное, что они складывались в слова мрачного песнопения. «Что ты так крепко спишь? Спишь, не проснешься!» Там, где на кожу ложились темные следы варева, я чувствовал легкое сжение и мягкий холод. «Хорош ли мы тебе построили крепкий дом, без окошечек, без хрустальных стеклышек?» Хитрая вязь линий на горле, грудине, солнечном сплетении и вокруг пупка. «Ждать-то нам тебя не дождаться, глядеть-то нам на тебя не доглядеться, Длинные полосы на руках и ногах. «Нигде нам тебя не видывать, нигде нам про тебя не слыхивать». Лицо монах разукрасил, как мне показалось, подобием черепа. Ты уляжешь с ним в могилушке под сырым песком да под камушком. Остатки кашицы он растер ладонью мне по волосам и отступил на пару шагов. — Сила к силе! — почти закричал он, воздев руки, будто жрец над жертвенником. — Смерть к жизни! Жизнь к крови! Кровь к земле! Он свел ладони, и в них появился давишний череп, но теперь он был украшен какими-то лентами, перьями и кожаными ремешками, став похожим на диковинного сказочного зверя. Вот только сказка эта была страшная, а волчьи клыки блестели, как кинжалы. Беги, человече, беги, и болыкус! «Встал на твой след!» Череп опустился на лицо Лукиана, превратившись в пугающую маску. Будто змеи ремешки оплели голову монаха, а в глазницах вспыхнул зеленый огонь. «Беги!» Голос превратился в рык, и ноги сами понесли меня прочь в беспросветную чащу. Погоня гнала меня через лес. За спиной хрипел и раскатисто рычал зверь, под ногами ломались сухие ветки, вокруг вздымалась до неба темнота. Дыхание хрипело, сердце бухло молотом, обосы и ступни оставляли глубокие следы в палой листве. Во мне бурлила сила, раскаленный эфир и бешенство, а пробудившийся Анубис, завывая, бился в ребра, не в силах вырваться наружу. Линии рисунка, сделанного Лукианом, превратились в прутья клетки, не пропускающей даже каплю эфира. Вся магия и сила оказались заперты внутри, закипая, как в котле. У-у-у! Вой подгонял, ударяя в затылок. Я чувствовал ледяное дыхание лыкуса, как назвал его монах, и точно знал, стоит остановиться, и он разорвет меня. «Прочь! Прочь! Прочь!» Чем дальше я убегал, тем сильнее было желание развернуться и дать бой преследователю. Вот только ружье и нож остались на стоянке, а магия оказалась запертой чертовым рисунком на коже. «Сволочь! Ненавижу!» Сознание стал застилать гнев. Страшный, обжигающий, бездумный. Смешиваясь с магией и бешенством Анубиса, он заставлял меня отвечать на вой Лыкуса гортанным рычанием. Убить, уничтожить, растерзать. И все же соображать я не перестал. Держать долго такой темп я не смогу. Магия оставалась заблокированной, а значит, нужно добыть оружие. Я стал забирать правее, чтобы сделать круг и вернуться к костру, а там взять огнебой и дать отпор то ли призванной твари, то ли монаху под ее личиной. К счастью, хищник не проявлял особого ума и тупо бежал по моим следам. Не обращая внимания на препятствия, он сносил все на своем пути я слышал как трещат стволы когда он задевает деревья или громко хлюпает по мягкому илу если я пробегаю по краю болота в какой то момент лыкус отстал а вдалеке мелькнули отблески костра вперед прибавить ходу выкладываясь из последних сил я рванул к спасительному огню и остановился как вкопанный тварь стояла прямо передо мной на широкой прогалине. Высокая, с длинными лапами, заканчивающимися несоразмерными когтями, волчий череп с гривой из перьев кивал в такт качающимся веткам деревьев. «Прими смерть!» — захрипел Лыкус. «Тебе не уйти!» Анубис внутри будто взбесился, раскаляясь все больше. Я жаловался на дыхательные упражнения и выдыхаемый эфир, да сейчас у меня внутри будто разливалась огненная лава, сжигая каждую жилу. В голове сгорели все слова, что я знал. Я зарычал, показав зубы. «Твой талант краденый! Ты жалкий червь!» Анимак! Дрянь! Раздираемый магией изнутри, я не мог больше ни стоять, ни убегать. Ослепленный гневом и пожаром эфира в груди, я бросился на чудовище. Порву руками, чтоб ты сдох. Тебе не прой. За три шага до твари. Узор на моей коже загорелся синими язычками пламени. Давление магии внутри достигло критической точки и прорвалось наружу. Я споткнулся и полетел на землю. Анубис завыл на высокой ноте. Эфир во мне вспыхнул и взорвался, разрывая меня на части. Сознание вернулось рывком. Свернувшись в позе эмбриона, я лежал, будто в объятиях мягкой перины на толстом слое пепла. На зубах скрипел песок со вкусом гари, а ступни саднило, будто я всю ночь ходил по ножам. С трудом разлепив глаза, я поднялся на руках и сел. «Ешки-матрешки! Это что такое было-то?» Предрассветные сумерки высветили вокруг удивительную картину. Вокруг были следы страшного взрыва. Неглубокая воронка, в центре которой сидел я, выжженное пространство в двадцать шагов, а дальше шел поваленный лес. Выдернутые с корнем деревья — Лежавшие на земле толстые стволы, обугленные ветки без листьев. Уцелевшие елки виднелись в шагах в ста от меня, не меньше. Тряхнув головой, я попытался призвать Анубиса. «Даже не думай». Я обернулся. У края пепелища на пеньке сидел Лукиан. С серым уставшим лицом он крутил в руках маску из черепа волка. «Тебе, Урусов, сейчас даже думать о магии нельзя. Вставай и пойдем к костру». Подняться мне удалось со второй попытки. Басые ноги отзывались болью, а в коленях чувствовалась слабость. Кривясь и отмахиваясь от оседающих хлопьев пепла, я побрел в сторону монаха. «Что это было?» Попытка говорить вызвала приступ кашля. «А это ты, мил человек!» Заново инициацию прошел. «Я про ту тварь! Это вы перекинулись?» Лукиан расхохотался. «Ты меня что, за оборотня держишь?» «Я честный некромант, а не волколак. А все, что ты видел, только воображение...» и страхи. «Ох, как ты пятки смазал! Думал, придется тебя утром по всему лесу искать, а ты вернулся. Выругаться я не успел, закашлявшись от дыма. Двигай к костру, мы еще не закончили. Одеться Лукиан мне не дал». «Садись», — указал он на бревно у костра. Да голову подставляй. Зачем? За надом, фыркнул монах, но все же пояснил. Накалю тебе на темечке слово для закрепления. Вот только не возражаю русов. У меня то же самое, и Васьки я делал. Садись, не выпендривайся. Я провел ладонью по голове. Ни одного волоса там не было. Все сгорело при взрыве, оставив гладкую лысину. «Детей надо, ученики, брать!» — ворчал монах, рисуя на моей макушке линии и окружности, чтобы даже слова против вякнуть не могли. «Не боись, русов Волосы отрастут, ничего видно не будет!» Игла Лукиану не понадобилась он нанес краску а затем выдохнул на рисунок густое облачко эфира отчего кожу защипала все у русов свободен магию постарайся не трогать пока сама не проснется испортить ничего не испортишь а вот головную боль заработаешь удивительно но после ночного забега басым через лес На стопах у меня не было даже царапины. Уж не знаю, повезло мне или эта магия помогла, но факт остается фактом. А вот усталость в ногах тянула свинцом, и я порой отставал от Лукиана, прущего через лес носорогом. Монаху, как он сказал, надоел лес, и он торопился вернуться в усадьбу к нормальной еде и мягкой постели. Хотя было у меня подозрение, что в его фляге закончилась рябиновка. На ходу я пытался разобраться в своих ощущениях. Анубиса не чувствовал совершенно, будто его никогда и не было. И в то же время там, где он был раньше, не было и пустоты. Что-то другое заполнило меня до самого краешка. Темное... Густое, опасное и одновременно спокойное. Но пригубить это нечто я пока не рискнул. «Прижиться должно», — не оборачиваясь, бросил Лукиан. «Неделю, другую, месяц. Сам поймешь, когда талант вернется. Пока можешь свои буковки пользовать». Подпустил он издевательского тона. — Вреда не будет от ерунды. То — То-то вы мне с ерундой против сорняков помогали. — А я разве сказал, что твоя деланная магия плохая? Монах усмехнулся. — Вот придет к тебе магия, сам поймешь, какой мелочью занимаешься. Все равно, что ложкой океан вычерпывать. Вы не правы, отец Лукиан. Да ты что? Ну тогда скажи, коль ошибаюсь. Возможно, деланная магия и выглядит несерьезной по сравнению с талантом, но ее сила в другом, а пользы гораздо больше, между прочим. Лукиан фыркнул. Пользы? Возьмем простой пример. Будете вы по полям ходить и сорняки убивать? Нет а наша тележка обычному крестьянину сильно жизнь облегчит. Через месяц твои значки развеются, и вернется твой крестьянин туда, где был. Или ты каждый раз будешь ходить по деревням дорисовать? Я расхохотался. Вы сильно недооцениваете научную мысль. Мои связки с печатями прослужат и год, и два. «А если я установлю туда накопители эфира, то и десять лет». «Все равно», — упрямо продолжал настаивать монах, «маг должен заниматься талантом, а знаки даны для простецов». «Отец Лукиан, а скажите тогда, почему хозяйка не любит таланты? Почему отсыпает за них столько песка?» От неожиданности монах закашлялся, обернулся и посмотрел на меня странным взглядом. Сердитым? Испуганным? Я не смог разобрать. «Сам у нее спроси», — буркнул он и ускорил шаг. «Больше мы к этому разговору в тот день не возвращались. Хотя есть у меня подозрение что Лукиан знает что-то о талантах и в курсе, почему их так ждут за гранью. Не так все с ними просто, я прямо не сомневаюсь. Вдруг некроманты специально были созданы смертью, как охотники за талантами других магов, а остальные способности, вроде допроса мертвых, всего лишь бонус от работодательницы. Вопросы... Сплошные вопросы, но пока я не готов задать их той, кто точно знает на них ответы.